Глава шестнадцатая Я серьезно напрягся. Настолько, что мутаген запустил во мне способность. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Сердце заколотилось в груди, словно взбесившийся метроном. Мешкать нельзя. Если все так, как предполагает профессор, надо срочно вытаскивать его. Да к тому же умудриться не попасться на глаза спецслужбам и отправил Майоко сообщение, что отлучусь по делам и приму ее отчет уже в дороге. Затем вышел из кабинета, по пути накидывая пиджак. Покинув кабинет, быстро спустился на подземную парковку и вызвонил лыши Масуми. «Привет, Канакун!» Услышал я ее голос. «Привет, Масумитян! С профессором произошла беда. Твои бывшие коллеги вышли на него. Говорит, что люди во дворе с оружием. Если Да так, дело плохо», — вздохнула Ишиема Суми. «Иссоваться туда опасно. Я подумаю, что можно сделать». «Тут думать уже поздно. Надо действовать», — резко ответил я. «Выезжаю», — взволнованно ответила девушка. «Встретимся за пару домов от адреса профессора. Ближе могут засечь», — предупредила она. «Да, конец связи». Я сбросил звонок, оказываясь уже возле своего Порша. Снял сигнализацию, сел в салон и, заведя железного коня, резко тронулся с места. Мой мозг лихорадочно соображал, как идеально вытащить Юсикаву из западни, которая готова вот-вот захлопнуться. Может ли быть такое, что спецслужбы приехали не по его адресу? Вряд ли. Район спокойный, соседи порядочные. Значит, точно к нему. Когда я выехал на оживленную улицу, понял, что надо поговорить с Юширо. Есть одна идея, хоть бы у него оказались знакомые, проживающие в этом доме. Сегодня слежки за нами не было. Через десять минут мы подъехали к серебряному седану, из которого вышла Масуми. Я встретил ее, пригласив в тачку Йоширо. Надо было поговорить, а в мой порше с ума не влез по габаритам. Только я устроился в салоне, как пришло сообщение от Ясикавы. Он начал паниковать. Внизу подъехала группа захвата. Люди с автоматическим оружием у подъезда. Начнется штурм. Надо что-то делать. «Сейчас придумаем, не переживайте», — ответил я. «Ну что, ребята-девчата?» — оглядел я их. «Скоро группа захвата будет штурмовать квартиру профессора». «Ну, значит, все». «Приехали», — помрачнела Масуми. «Я даже не знаю, как из этой ситуации выйти. Нет идей». «Все», — она раскинула руки в стороны. «У меня есть идея», — ответил я и обратился к сумаисту, объяснив ситуацию и назвав подъезд этаж и номер квартиры профессора. Еширокун, его надо из этой квартиры вытащить и поскорей. Есть у тебя знакомые, которые проживают в одной из квартир. Желательно рядом». «Да, есть», — кивнул он, — «и как раз под ним снимают квартиру. Трое братишек по секции. Давно с ними дружим, на трених ходим, все такое». «Они по комплекции, такие же, как и ты», — спросил я у Еширу, и когда он сказал, что примерно, я улыбнулся. «Кажется, мы можем спасти нашего профессора. Слушайте план». Если Кава был в ужасе». Он метался по комнате, собирая все важное в небольшой чемоданчик. Прибор он не унесет, но реактивы, редкую посуду и растворы, а главное, несколько копий преобразованного мутагена он точно прихватит. Самое ценное и важное, с которым он мог продолжить работу, но теперь над копированием преобразованного мутагена. А здесь сложного оборудования не требуется. Как сказал ему Ханзо-сан, за ним придут друзья, живущие неподалеку, И выведут к машине, где его будут ждать. Поскорей бы. Он подскочил к окну и, стараясь сильно не высовываться, выглянул через занавеску во двор. Группа захвата оживилась. Один из них окинул внимательным взглядом его этаж. Ясикав отшатнулся от окна. Заметили или показалось? В тот же момент он услышал грохот на балконной лоджии. Люк. Все собрал, даже успел нацепить парик с длинными волосами и дурацкую шляпу. И метнулся на балкон. Отодвинул щеколду, и люк откинулся. Из него высунулась лысая голова здоровенного толстяка. «Профессор», — спросил он, на что ясикаво испуганно закивал, прижимая чемоданчик к груди. «Спускайтесь, нам надо спешить». Перед тем, как оказаться внизу, он достал ключ от люка, чтобы закрыть его изнутри. Иначе наедут на соседей. Не хотелось подставлять людей. Сделав дело, профессор оказался на соседском балконе и услышал, как его позвали в квартиру. «Значит так», — встретил его второй мужчина ростом пониже, но такой же толстый, в майке борцовки, которая, казалась вот-вот порвется от выпирающего жира. «Мы втроем выходим и притворяемся пьяными. А вы держитесь в центре. Идем шаг в шаг». — Интервал полсекунды, и не издавайте ни звука. — Да ты брось, Тайкун! засмеялся третий толстяк, помоложе, но самый крупный. — Там мы так будем смеяться, что он даже если крикнет, не слышно будет. — Ты знаешь, какой у этих хища их слух, Хэдэо-кун, возразил тот, кого назвали Тая. — Я по телеку видел. — Ладно, собрались и пошли, — поставил точку лысый. — Да, профессор, все равно не шумите. «И старайтесь идти, как мы сказали, иначе вас поймают. Все ясно?» Юсикава закивал и побледнел, представляя, как его ловят. «Нет уж, он сделает все как надо!» Они заскочили в грузовые лифт и спустились на первый этаж. Юсикава слышал крики в подъезде, и мурашки пробежали по его спине. «Возможно, спецагенты уже у его квартиры». Когда вышли из лифта, его уши взорвались от хохота. Троица толстяков притворялась пьяными. Для убедительности они заранее пролили на себя немного пива, на кожу, чтобы не было видно следов на одежде. Профессора закрыли с трех сторон, причем тыл прикрывал самый крупный из них. И чё она не дала тебе? Ха -ха -ха крикнул один из них, выходя во двор. «Да я сам бы не взял! Столько не выпить, бро!» — ответил второй, и остальные загоготали. Ясикава был прижат со всех сторон. Стало трудно дышать, и к тому же он чуть не споткнулся на ровном месте, подталкиваемый пузом сзади идущего. Но он собрался и пошел, как и говорили. Полсекунды шаг. Еще полсекунды еще шаг. Вроде привык. «Ну, ты влипаешь во всякие истории», — ответил первый. «Но у меня тоже было. Я пошел на свидание с опухшим лицом». «После пьянки?» — спросил второй. Профессор ничего не видел, но слышал. Между смехом прорезался резкий командный голос одного из спецагентов. Он обращался к своему подчиненному. Есикава снова чуть не споткнулся и почувствовал, что даже минуту не выдержит в этом замкнутом пространстве. Он шел вперед, сжимаемый периодически раздутыми боками своих спасателей, и начал задыхаться. Когда он почувствовал, что готов потерять сознание, толстяки расступились, и один из них сказал: Все, пришли. Когда сумаисты расступились, я увидел Есикаву. Длинноволосого в черной несуразной шляпе и очень бледного. Спасибо вам, поклонился я упитанный троица. — Да ладно, всего по сто штук каждому, ответил одетый в борцовку. Он шутит так, объяснил лысый, ничего не надо. Мы с Еширакуном хорошие друзья, а друг друга всегда выручим. Верно мыслишь, я — ответил Еширо. Но с меня поляна, даже не отказывайтесь. Лысый кивнул, и они попрощались. Мы вновь устроились в автомобиле шире, чтобы не мелькать на улице, и профессор передал мне небольшой металлический ящик. «Здесь все, Ханзусан, сказал он, и я открыл чемоданчик, заметив пузырек и несколько листов, на которых была выведена формула и ключевые выдержки из исследований. «Отлично, Юсика Кун», — кивнул я. «Вам пока не нужно искать убежище». «Масумитян может приютить профессора?» Масуми довольно улыбнулась. Конечно, Канакун, я буду только рада». Не знаю, что она задумала. Теперь, видимо, настал черед профессора добиваться. Она замучит его вопросами и просьбами встроить мутаген в ее организм. Понятно же, что это нереально. Но откуда мне знать, может, профессору как раз нужно найти свободные уши?» Иши с профессором спешно покинули нас, а я перевел Еширу пятьдесят тысяч йен. «Шеф, а это за что?» — смутился сумаист. «За поляну твоим друзьям, Еширакун. ухмыльнулся я. «И не отказывайся. Считай, что это премия за спасение профессора». «А что за профессор?» — удивленно спросил сумоист. «Точнее, он что-то изобретает?» «Да, проводит исследования всякие» ответил я, стараясь не вдаваться в подробности. «Понятно. Ну, тогда по домам», — спросил Еширо. «Надо съездить в Осаку», — ответил я. «Причем прямо сейчас». «Куда?» — Еширо вупчал на меня глаза. «Это же часов шесть». «Нет, можно и за четыре управиться, если гнать по трассе», — ответил я, а затем подумал. «Автомобиль Ешира новый, но не спортивный. Поэтому да, где-то пять часов». Но мы поедем помедленнее. Главное, смотри, чтобы хвоста за нами не было. И если увидишь, сообщай. Юшир и молча кивнул, а я вышел из салона и вернулся в Порше. Кинув чемоданчик на пассажирское сиденье, завел двигатель и медленно тронулся с места. Да, дорога заняла у нас пять часов, и, на мое удивление, опять не было слежки. Акоматсу решил сделать выходной своим цепным псам. Или это опять такой жест доброй воли? Вроде того, что смотри, Кано, каким я могу быть милосердным. По пути я принял отчет от Майока, порадовавшись за успехи сотрудников, а затем, въехав в Осаку, созвонился с отцом, который договорился о встрече. Он ждал меня у ночного клуба в машине. «Привет, отец», — поздоровался я с ним, когда залез к нему в салон на заднее сиденье. Канаукун, ты просто спас ситуацию. Он посмотрел на меня, и в его глазах я заметил волнение. Этот человек уехал бы до обеда. А теперь я успокоился, понимая, что успею ему передать доказательства. Там описание исследований. И преобразованный мутаген, ответил я. О! воскликнул отец. Я потрясен. Тогда у нас еще больше шансов, что ответ будет положительным. Шансов? «Отец, я думал, что он точно согласится», — растерянно ответил я. «Ты понимаешь, сын», — вздохнул мой отец. «Тут же много факторов, которые могут повлиять на решение. Даже возьмем самый элементарный. Сейчас нет времени искать инвесторов под это дело, займусь позже. Помнишь, что я тебе говорил, когда мы приехали в Японию? Не думай, что правительственный аппарат — это четко отлаженный механизм». Иногда он похож на старые проржавевшие часы, которые то идут, то нет. «Понял. Ну, тогда я поехал. Мне завтра на работу». Я собрался выходить, и отец остановил меня. «Не переживай, сынок, я буду из кожи вон лезть, но выручу тебя», — посмотрел он тревожным взглядом. «Все у тебя хорошо?» «Да, пока никого из Якудзы не прибил», — усмехнулся я. «Ты смотри, как бы тебя не прибили». «И не дал мне отец наставление. «Хорошо», — кивнул я. «Маме привет!» Я выскочил в прохладную ночь. Юширо пару раз моргнул фарами. Это означало по нашему условному коду, что все нормально. Я дошел до своего спорткара, залез и вставил ключ в замок зажигания. Двигатель глухо зарычал позади меня. Медленно тронулся с места, и тачка Юширо повернула за мной. Дело сделано. Образец доставлен, теперь осталось только ждать и надеяться. Отец, конечно, немного расстроил меня, ну и ладно. К тому же я вспомнил еще один наш разговор с отцом, когда я поступал в университет. Надо быть реалистом, а не думать, что вокруг розовые пони да пушистые собачки. Жизнь — это квест, пересыщенный конкурентами, которые готовы тебя сожрать с потрохами. Надо быть хищником и бороться за место под солнцем. Вернулся я домой и понял, что на сон у меня осталось три с половиной часа. Сходив в душ, я добрел до кровати и завалился спать, перед сном понимая, что отката в этот раз я даже не почувствовал. Пятничное утро на редкость выдалось удивительным. Во-первых, я выспался, на удивление, и чувствовал себя бодрым и отдохнувшим, а контрастный завтрак, состоящий из Амигири, подняли мне настроение. Во-вторых, я разбил еще одну тачку Акомацу Шого. Нечего было тягаться со мной в скорости. Решил, понимаете ли, он вписаться в крутой поворот, вот и врезался в Брандсбойт. И в-третьих... Когда я зашел в кабинет, пришли новости о том, что Акуба Руи уволилась из корпорации. Зеру выгнали с позором и крупным штрафом, а Акуба Шаичи дает показания в полиции. Ему грозит тюремный срок. И я был от этого просто счастлив. Настолько счастлив, что решил спуститься в рабочее время на первый этаж и попросить у кофемонстра двойной горячий шоколад. Знаю, он мне не откажет, мы с ним давние друзья. Когда я уже стоял у большого ящика, издающего хлюпающие звуки, ко мне обратился Сиадзава, тот самый пожилой охранник, любитель пожаловаться на свое здоровье. Ханзусан, это в вашем отделе шизофреник работает. Задачал он меня вопросом: как у него здоровье? Просто у меня дядя болеет этой дрянью. Вот могу подсказать лекарство вашему сотруднику. Я какое-то время переваривал информацию. Так что, подсказать, вновь спросился отзава. С чего вы взялись отзава Сан, что у меня в отделе есть хотя бы один шизофреник, спросил я в свою очередь. Охранник немного смешался. Так куда Сан рассказывает всем, что сама лично видела приступ, пробормотал он. Куда-то до Шиме». А, -а" кивнулся отзава. Бедный парень, конечно. Вот же не повезло. Так еще и полгода жить осталось, как он это выдерживает. Вы, наверное, обознались, Сиадзава-сан», сан, вежливо ответил я. Возможно, куда сан говорила о своем прошлом. Она была шизофреничкой. Сиадзава аж вскинул на лоб брови от удивления. Да, причем все было плохо, покачал я головой. Говорят, спаслась уринотерапией. ринотерапии. Это когда. Фу! сморщился Сиад «А по ней не скажешь, что она этим занималась». «Жить захочешь и то будешь принимать, Сиадзава-сан», — ответил я. «Только вы никому». «Да вы что, Хандзусан? возмутился Сиадзава. «Чтобы я чужие секреты распространял». «Ну да, так и поверил. Язык без костей — то, что мне и нужно, чтобы сделать ответный удар». Но это было еще не все. Гнев все равно никуда не делся». И когда я уходил к лестничной площадке, заметил Тадашими. Вот так встреча. К ней тут же пристался Адзава, спрашивая о буринотерапии. На что Тадашими возмущенно отвечала, что это форменное хамство. Я поймал ее на лифтовой площадке. «Куда, Сан, мы же договаривались», — прожег ее уничтожающим взглядом. «А что случилось, Ханзу-Сан?» — испуганно посмотрела она на меня. «Может, пройдемте ко мне в кабинет?» — предложил я. «Нет, можем поговорить здесь. Я очень спешу», — пробормотала Атадашими. «В отделе безопасности готовят для вас отдельное местечко», — мрачно начал я. До них дошли слухи, что вы опять начали распространять ложную информацию о сотрудниках моего отдела. Я же вас предупреждал. «Да я же не со зла, Хан сан. Тадашими прижала руки к груди, умоляющий, смотря на меня, маленькими черными глазками бусинами. «Мне самой так передали». «А кто передал?» — поинтересовался я. «Так не Шу сан так и передал?» — вскрикнула сплетница и перешла на шепот. «А про вас он такие гадости рассказывал, но я никому ничего». «Вы можете вообще ничего не говорить о сотрудниках моего отдела, Куда-сан?» Раздраженно уставился я на нее. И тут в холл первого этажа зашел Мидзуки. Он слегка запыхался и направился к лифту. Когда мы с ним поздоровались, я поинтересовался. О, у вас уже освободилась Мидзуки-сан? И незаметно подмигнул. Начальник отдела безопасности быстро все понял и подыграл мне. «Только что за сан Брачно взглянул он на Куда-то до Шими. «Значит, вот есть кандидат...» как с вами и договаривались, кивнул я в сторону Тадашими. Женщина побледнела и начала умолять Мидзуки пощадить ее. У нее муж, дети, пять кошек и один больной пекинез. Когда мы зашли в лифт, Мидзуки сказал, что не будет ее отправлять в пыточную. И Тадашими пообещала, что больше не будет сплетничать. М -м да, было бы сказано. Мне кажется, что уже через пару дней она забудет о своем обещании и займется привычным делом, доставляющим ей безумный кайф. Я, продолжаю улыбаться, вернулся в кабинет, и затем ко мне зашла Майоко. «Да, Кагава-сан, вы что-то хотели мне сказать?» — обратился я к заму. «Нет, Ханзу-сан, обсудить...» — растерянно взглянула она на меня. «Вы разве не получали письмо от отдела кадров?» «Точно, я же сегодня утром еще не проверял почтовый ящик». «Точно. Я увидел письмо». «Присаживайтесь», — пригласил я Майока в кресло и пробежался взглядом по тексту. Кабаяси прислала резюме кандидатов на освободившиеся места наставника и офисного менеджера. Один из логистики, еще один из отдела маркетинга. И девушка из отдела инспекции. «Так вы хотели обсудить кандидатов?» — поинтересовался я. «Да». Улыбнулась пухлыми губами Майоко и протянула мне папку. Вот, я составила характеристики по той информации, которую успела собрать. Я кивнул и открыл папку, замечая несколько листов. Майоко думает, что я так быстро читаю. Я знакомлюсь и приму решение, к сан Сказал я на то, что Майоко кивнула в ответ, немного погрустнев. Она надеялась, что я тоже ее привлеку к этому занятию. Нет уж у меня свои методы отбора, я сам этим займусь. Ну что ж, первый парень был из логистики. Я созвонился с Нагасабой Масато, замначальника логистики, и выяснил, что он очень конфликтный парень, поэтому было принято решение о переводе в другой отдел. Сразу отбраковываем. Кто следующий? Парень из отдела маркетинга. Я позвонил Мико. Она рада была меня слышать акада сан подскажите, у вас там работал Ники Аракава-сан?» Начал я разговор. «Вот отдел кадров прислал мне на выбор сотрудников. Хотел поинтересоваться, толковый ли он работник Ханса «Ханзо-сан, не советую. Ни разу не выполнил дневную норму. И сам сделал запрос на перевод в другой отдел», — пояснила Мико. «Думает, что в другом отделе ему будет легче». «Халявщик получается». «Получается, что так. Есть у вас еще кандидаты?» «Да, еще есть. Спасибо вам, Акадасан. сан Поблагодарил я ее. Удачного дня!» «Целую вас, Ханзо-сан», — хихикнула в ответ Мико и избросила звонок. Я улыбнулся. Затем взглянул на оставшегося кандидата. Девушка переводилась из отдела инспекции. Я прочитал ее резюме, и меня что-то насторожило а затем ознакомился с отчетом от Майоку. В целом она угадала по первым двум кандидатам, не рекомендовала их в наш отдел. Ну а по третьей ответственная, серьезная, коммуникабельная, креативная. Да блин, серьезно. И что же ты с такими навыками переводишься? Ну вот и еще один момент, который меня смутил. До обеда я решил провести все три собеседования. Так было положено в корпорации, я тут ничего не мог сделать. Поэтому исход первых двух был понятен. Мне достаточно было взглянуть на тех людей, чтобы я убедился, что они не подходят. А затем пришел черед третьего кандидата. Фуката Тоя. В кабинет зашла стройная красивая девушка в белом брючном костюме. Она села напротив и поздоровалась. «Взгляд очень внимательный, я бы даже сказал пристальный». И тут, вспомнив резюме, я понял, что происходит. «Ничего себе!» Девушка пыталась что-то сказать, но я улыбнулся и остановил ее. «Можете не утруждать себя в объяснениях, Фуката-сан». Вежливо обратился я к ней. «Я знаю, зачем вас сюда послали».